Седьмое, Ава. Она укачивает меня и поет. У меня жар и сыпь, и все вокруг видится и ощущается иначе. Пижама трет кожу, как наждачная бумага. В голове будто взрывается фейерверк, и я поскуливаю. Она целует меня в лоб, и губы у нее теплые и мягкие. Она зовет меня, своей малышкой на шведском и говорит, что завтра я проснусь и все забудется, как дурной сон. Это обещание. Я открываю глаза. Она ошиблась. В отдалении игра хочет. Наверное, поэтому мне и приснился фейерверк. В комнате холодно. Я встаю, одергиваю ночную рубашку и подхожу к окну. Все та же полупустая парковка, окруженная стенами с колючей проволокой. А дальше... Вспышки и грохот. Взрывы. Пожар. Ночь разрывает вой сирен. Уже давно начался комендантский час, но никакие ограничения и правила не смогли остановить это. Звук эхом разносится в холодной ночи, а я смотрю в окно и дрожу. Жаль, что Сэм нет рядом.